Глава первая. Новый 1877 год огорошил известием, на время заслонившим все и предвоенный ажиотаж, и велеречивые заседания, и искренние восторги и женские слезы. В Киеве лопнул частный коммерческий банк. Газеты взахлеб писали о систематическом воровстве, о фальшивых книгах, что велись еще с 1872 года, о ложных балансах и дутых отчетах. Основными виновными задолго до суда были широко вещательно объявлены кассир, бухгалтер да контролер. — Дурной знак! — торжественно изрекла Софья Гавриловна. «Год крахов! Вот увидите! Грядет год крахов!» Пророчество имело под собой некоторые личные основания. Каким бы ни был Иван Гаврилович скверным отцом, а столпом семьи он все же являлся не сердцем, не осью, а именно столпом, подпиравшим весь семейный бюджет. И стоило этому столпу рухнуть... Как Софья Гавриловна с удивлением обнаружила, что Алексины совсем не так богаты, как это представляло со стороны, Псковское имение оказалось заложенным под чудовищные проценты. Рязанское и Тверское разорены до крайности, требовало что-то предпринимать, что-то немедленно делать. Но свободных денег было немного, и Софья Гавриловна начала с того, что быстро продала богатому мануфактурщику московский дом. «А ты? Вон!» — сказала она Петру. Петр заплакал, ни о чем не просил, только размазывал слезы по толстым щекам. Игнат забеспокоился, заморгал, засуетился. «Бариня, Софья Гавриловна, пожалей дурака!» «Молчи!» — оборвала тетушка. «Ты покой заслужил, а с его шеей пахать надобно. Вот пусть и пашет, и письма не дам, и не отрекомендую. Вон! Вон!» Игнат промолчал. Голова его теперь тряслась безостановочно, да и ноги слушались плохо. После продажи дома перебрался в высокое, жил тихо, целыми днями пропадая на кладбище возле двух мраморных крестов. Перед Рождеством не вышел к ужину, позвать забыли, а утром нашли уже холодного. Продав московский дом и заткнув вырученными деньгами дыры в хозяйстве, Софья Гавриловна уверовала в собственную деловую хватку и заметно повеселела, очень сдружила с Варей, Безропотно помогавший во всех ее начинаниях, Вечерами заходила в комнату помечтать. Ну, проценты мы уплатим. Хорошо бы, конечно, лес продать, Но побережем, побережем, Нам, голубушка, еще три свадьбы поднимать. Какие три свадьбы? Машину, Таисии и вашу, барышня, вашу. Маша Сталий, без вас женихов сыщут, курсистки, а я? Я. Ах, оставьте вы меня, тетушка милая, оставьте! И не подумаю, строго говорила Софья Гавриловна. Видала, скольких красавцев в Смоленск пожаловала. Да все при мундирах, при усах и саблях! Но Варя только вздыхала. Дни шли, а знакомств не прибавлялось, хотя в Смоленске и вправду появилось много офицеров. И, вздыхая, Варя все же ждала, ждала и верила. Незадолго до крещения ливрейный лакей доставил надушенное письмо. Александра Андреевна Левашова приглашала на благотворительный базар, предлагая Варе взять на себя продажу «Оранжерейных роз». «Уж у вас-то, душенька моя, все непременно за золото скупит, а золото сие на организацию госпитальных отрядов пойдет, на святое общеславянское дело». Варя по-детски обрадовалась до счастливых слез. У лучших мастериц заказали платье по парижским фасонам, подобрали шляпку с лентой из белого шелка и в назначенный час... Варя заняла место в украшенном цветами киоске, проведенной туда лично самой хозяйкой. — Вы прелестный сегодня, душенька, и шляпка вам очень к лицу, — сказала Левашова, милостиво потрепав Варю по щеке надушенной рукой. — Уверена, что среди покупателей найдутся истинные ценители живой красоты. Варя поняла намек покраснела и потупилась. Александра Андреевна ласково улыбнулась ей и вышла, и Варя наконец-то могла прийти в себя, успокоиться и оглядеться. Весь просторный зал благотворительного собрания, где обычно давались парадные балы, которые по традиции открывал сам предводитель дворянства, В этот день был тесно уставлен легкими, изящно убранными киосками. В них уже заняли места барышни, нарядные и взволнованные, готовящиеся продавать ленты и игрушки, брелоки и платочки, собственное рукоделие и прочую мелочь, за которую приглашенные должны были расплачиваться, не спрашивая ни цен, ни сдачи. Варя быстро окинула зал, улыбнула знакомым, с некованием отметив, что ее киоск и больше, и наряднее других, и что только она торгует сегодня розами из оранжерей самой Левашовой. Вокруг нее на полу и на прилавке стояли большие вазы с живыми цветами, но голова ее... Сладко кружилось не только от аромата, что источали свежие, обрызганные водой розы. Пришел ее час, ее выход на сцену, и великое значение этих мгновений Варя ощущала всем существом своим, и сердце ее билось отчаянно и весело. Сегодня, именно сегодня должно было нечто произойти, Нечто очень важное, огромное, чему должна была подчиниться ее жизнь отныне и до самой кончины. Все восемь двустворчатых дверей распахнулись одновременно, оркестр на хорах заиграл марш, и в зал торжественно вступили гости. Впереди шла Левашова под руку с губернатором. «Хочу представить вам, ваше превосходительство, нашу очаровательную цветочницу!» Сказала она, подводя сановного старика к киоску. «Это Варенька Алексина, дочь, увы, покойного ныне Ивана Гаврилыча и моя протеже». «Весьма рад, весьма!» Губернатор ласково улыбнулся. «Цветы из таких ручек?» «Стоит золото, господа, не так ли?» Он положил на тарелку империал, выбрал розу и протянул ее Левашовой. «И помните, господа, что ваша сегодняшняя щедрость завтра обернется спасением сотен и тысяч русских страдальцев!» Сказав это, Губернатор предложил руку Александре Андреевне и торжественно прошествовал к другим барышням, не задерживаясь, однако, нигде и ничего более не покупая. Совершив круг и открыв тем самым благотворительный базар, его превосходительство покинул зал, дабы не смущать никого своим присутствием. Левашова вышла вместе с ним, В зале сразу возник шум и веселый разговор, а возле киоска Вари образовалась целая очередь желающих истратить золотой. Золотые эти то и дело тяжко падали в тарелку. Разрумянившаяся и похорошевшая Варя еле поспевала сгребать их в ящичек и подавать розы, и помнила только тогда, когда кончилось это волнующее звяканье золота и перед нею остался один единственный покупатель, не спешивший не покупать, не отходить от ее киоска. — Добрый день, Варвара Ивановна. Я был представлен вам, если припомните. Варя едва ли не впервые с начала торговли подняла глаза. Перед нею, привычно улыбаясь, ничего не выражающей улыбкой стоял князь Насекин. — Здравствуйте, князь! Какую розу вы желаете? — Прошу извинить, я не любитель оранжерейных цветов, а... Варя смешалась и, чтобы скрыть смущение, принялась с преувеличенным усердием наполнять цветами опустевшие вазы. Она доставала розы из ведер, спрятанных за прилавком, отряхивала их и ставила в букеты, ожидая, что князь либо затеет разговор, либо уйдет. Но князь продолжал молча смотреть на нее с грустью, как ей показалось, следя за каждым ее движением. И это было неприятно. — Вы надолго в Смоленск? — спросила она, чтобы хоть как-то нарушить это странное молчание. Нет. А что же вы одна, ваша сестра, сестра в Москве? Поспешно и неучтиво перебила Варя. Она стала курсисткой. Жаль. Жаль. А я, представьте, еду в Кишинев и далее, куда двинется армия. Как-то у Лермонтова кажется, даст Бог, может, сдохну где по дороге. Ну зачем же столько горечи, князь? Может быть, вследствие того, что я не люблю оранжерейных цветов. Право, это странно.